вершителями судеб тех испанцев, которые в будущем могли встретиться Бладу на морях. А между тем Дон Мигель де Эспиноса совершенно обезумел. А пала, явившаяся следствием поражений, нанесенных ему капитаном Бладом, чуть не свела с ума испанского адмирала. И не учитывая того обстоятельства, что капитан Блад располагал сейчас подавляющим превосходством, испанец настойчиво искал дерзкого пирата на непротаренных просторах морей. Однако целый год поиски были тщетными.